О том, как 3 года назад Игорь сделал предложение. Она согласилась в ту секунду, потому что Игорь был не халтурщик. Они много бы переделали в жизни хороших дел. А на другой день он позвонил, извинился и сказал, что передумал. "Не сердишься?" спросил он. "Да ну, что ты?" сказала Наташа. Конечно, нет. Говорят, война. А бывает, что и в нормальной жизни среди гостей и веселья все может кончиться одним телефонным звонком. «Сними!» — кричала сверху девочка. Ей что-то надевали, а она протестовала. В комнату из кухни вошла Наташина мама. Она работала медсестрой в больнице. Любила тяжелобольных и презирала тех, кто болел несерьёзно. Она любила детей, которым было необходимо. Мать послушала, как кричит сверху девочка и сказала: "Господи, всю нервную систему ребёнку расшатали. Если бы у неё была своя внучка, она ни за что не шатала бы её систему, а желала только её интересами". "Мам", сказала Наташа. "Хочешь, я Ребенка, рожу. — От кого? — От меня. — Идиотка, — сказала мать. — Ну что ты ругаешься? Я ж только спрашиваю. Зазвонил будильник, отпирая новый день. Училище размещалось в старом особняке. Раньше в этом особняке жил обедневший дворянин. Комнаты были тесные, лестница косая. Наташа любила эти комнаты и лестницу, коричневую дверь с тугой ржавой пружиной, тесноту и пестроту звуков. В самой большой комнате, которую дворянин прежде называл залой, а теперь все звали залом, занимался хор. Здесь всё как обычно: та же декорации, 40 стульев, рояль, те же персонажи, 40 студентов. концертмейстер Петя. Концертмейстер профессия невидная. Например, по радио объявляют: исполняет Лемишев, аккомпанирует Берта Козель. Лемишева знают все, а Берту не знает никто, хотя объявляют их вместе. В консерватории Петя учился тремя курсами старше. Его звали членистоногий было впечатление, что у Пети на каждой руке по два локтя и на каждой ноге по два колена, и что он весь может сложиться, как складной метр. Сразу после звонка отворяется дверь и появляется следующее действующее лицо. Декан Клавди Ванна. За глаза та штучка. Она окончила университет к музыке никакого отношения не имеет, не может отличить басовый выключа от скрипичного, а осуществляет общее руководство. Принципы руководства состоят в том, что раз или два раза в год она выгоняет какого-нибудь отстающего и не успевающего. Раз или два раза в год под косой лестницей бьётся оболдевшая от рыданий жертва, а вокруг тесным кольцом В скорбном и напряженном молчании стоят друзья-однокурсники, и каждый предчувствует на этом месте себя. Сейчас та штучка вошла и села возле дверей на свободный стол. Студенты и студентки выпрямили позвоночники, как солдаты на смотру. Наташа не обернулась. Пусть декан беспокоится и царственно откидывает голову, и изобретает принципы. А она дирижёр. Ей нужны только руки, чтобы было чем махать и хор, чтобы было кому махать. И хорошая песня. Больше ничего. А посторонние в зале не мешают. К посторонним, равно как и к публике, дирижёр стоит спиной. Эх, уж как пал туман, сказала Наташа. и движением руки подняла хор. Она внимательно смотрит на первые сопрано, потом на вторые. Идёт от одного лица к другому. Это называется собрать внимание. Но Наташа ничего внимания не собирает. Слушает сосредоточенно. Ждёт, когда задрожит в груди поющая точка. Потом эта точка нахивает и заливает всё, что есть за рёбрами, сердце и лёгкие. И когда сердце сокращается, то вместе с кровью посылает по телу вдохновение. Наташа до самых кончиков пальцев наполняется им и становится безразличным всё, что не имеет отношения к песне. Она же качнула в воздухе кистью, давая дыхание Пети поставил первый аккорд сопрано послушали и вдохнули широко и светло запели эх уж как пал туман на поле чистое она подтянула звук выкинув вперёд руку будто держа что-то тяжёлое в развёрнутой ладони потом вернулась к альтам да по закрыл туман дороги Дальние влились альты. Они влились точно и роскошно. И именно так они должны были вступить. Наташа каждой клеточкой чувствовала многоголосие. Ничего не надо было поправлять. Она опустила руки, не вмешиваясь, не управляя, давая возможность послушать самих себя. Все пели... И смотрели на Наташу. Лицо ее было приподнято и прекрасно. И это выражение ложилось на лица всех, кто пел. Эх, я куда-куда пойду? Где дорожку я широкую найду? Где? В следующую фразу должны вступить басы и вступить на фа. Это фа. Было в другой тональности, и шло неподготовленным. Если басы не попадут, песня поломается. Наташа оглядывается на Петю, на мгновение видит и как-то очень остро запоминает его резкое, стремительное выражение лица и сильные глаза. Петя чуть громче, чем надо, даёт октаву в басах, чтобы басы послушали, фа и почувствовали его в себе. Наташа сбросила звук. Хор замер и перестал дышать. Она делала всё, что хотела, и хор выполнял всё, что она приказывала. Могли бы задохнуться и умереть. Она держала 40 разных людей на кончиках вздрагивающих пальцев, и в этот момент становилась понятна её власть над людьми. В последнюю четверть секунды качнула локтями, давая дыхание, все вздохнули полной грудью. बस и точно встали на фа. Отдали его вообще корд, самый низкий, самый неслышный, но самый определяющий тон. Где дорожку найду. В конце все собираются в унисон, подтягивают, выравнивают последний звук до тех пор, пока не создаётся впечатление, будто он рождён одним только человеком. Наташа подняла два пальца, как для благословения, и слушает их впечатление, будто забыла, зачем стоит. Потом медленным жестом подвигает палец к губам. Звук тает, тает. Сейчас совсем рассеется, а сядет на потолок и... На подоконник но Наташины пальцы ждут и губы ждут и глаза попробуя слушаться и все подаются вперёд и держат держат звук до тех пор пока это не становится невозможным тогда Наташа иду в заметном движении сочёркивает что-то в воздухе и опускает руку Песня кончилась. Проходит некоторое время, прежде чем всем становится это ясно. Урок окончился, и все разошлись. Петя засувывал в портфель ноты, ноты не умещались. Наташа подошла к окну и распахнула его. Настишь. На улице снег Поблескивал, как нафталин. Он лежал на крышах, совсем белый, Был по тону светлее, чем небо. Хорошо было стоять и Немножко мерзнуть и возвращаться Откуда-то издалека. Смотреть на снег, Черные на белом фигурке людей, Ощущать бесконечность. Далеко-далеко Висит звезда. А под ней висит земля, а на земле бывший особняк обедневшего дворянина. Она во втором этаже, в 3 м над людьми стоит Наташа. Песня получилась. Значит, полгода прошли не даром и сегодняшний день не пропал. А впереди Следующая песня, которая будет лучше этой. А за ней другая, и это Ейдё. Здесь она. Ни от кого не зависит. Никто не может ни вмешаться, ни помешать. Проживу, подумала Наташа. Ничего. Проживу. По улице быстро прошли два подростка. Они шли одинаково, сунув руки в карманы. А Петя за спиной всё никак не мог уложить ноты, наступал на портфель коленкой. Наташа подошла, отобрала портфели и разложила: партитуры вдоль, а сборники поперёк. Потом легко закрыла портфели и протянула Пете. Петя озадаченно посмотрел на портфель, потом на Наташу. Он смотрел долго и вдруг удивился: "Слушай, а у тебя потрясающие волосы. Ты это знаешь?" "Конечно", сказала Наташа. "Ко мне просто надо привыкнуть".